Сам профессор Мэтьюс, найдя такое подкрепление, выдвинутой в 1897 году теории, им не удовлетворился и стал искать йоркширского Меллори, поскольку в книге заметно влияние именно йоркширского диалекта. В книге 1966 года Мэтьюс предложил в качестве автора смерти Артура Меллори из Хаттон конирса не рыцаря, что подрывает гипотезу, зато йоркширца.